Глава сорок первая. Нюансы. Натали. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, госпожа Марвин». Потрясённо пробормотала я. «Так и хочется спросить, в чем подвох?» «Подвоха нет, но есть некоторые детали, которые нужно учесть», — отозвалась Лаура, после чего с улыбкой добавила. «И, кстати, Натали, мы же договорились, что вы будете обращаться ко мне просто по имени». «А какие это детали, Лаура?» — осторожно спросила я. «Как я уже говорила, Ривас — это старинное поместье. В данный момент оно не в очень хорошем состоянии. Скажу честно, в плохом. Особняку требуется серьезная реконструкция. Но при этом там изумительного качества плодородная земля. По закону новая владелица, она же Грандама, принимая в собственность проблемное поместье, обязуется восстановить его и сделать доходным, чтобы успешно пополнять казну налогами», — объяснила Лаура. «А что случилось с прошлым владельцем?» — уточнила я. «Леди Эмма Риннолд предпочла переехать в санаторий для престарелых, где прожила последние годы жизни. Она выставила поместье Ривас на продажу, планируя передать все вырученные деньги на благотворительность. Была даже назначена дата аукциона, но Эмма за день до этого отправилась к праотцам. Наследников леди Ринольд не оставила, поэтому все ее имущество перешло государству», — объяснила она. «Понятно», — пробормотала я. «Есть еще одна деталь, о которой вы должны знать», — предупредила Лаура. «Никто из Грандам не пожелал подать заявку на это поместье, когда оно поступило на баланс Министерства. Причина не только в разрушенном состоянии, но и в том, что Кривусу вплотную примыкает поместье Гранд. Там находится знаменитая на весь артильон арена, где проходят гладиаторские бои. Это не самое спокойное место». «Бывает, что отверженное сбегают, чтобы избежать смерти на арене. Несколько раз они забредали в Ривос. Их быстро ловят, но это все равно фактор риска». Отверженное? переспросила я. «Томас уже говорил мне о них, Ирнел тоже. Вспомнила их слова о том, что к этой категории относят тех мужчин-переселенцев, которых невозможно перевоспитать или совсем сломленных душевно и физически. Это те, кто не смог вписаться в наше общество. Неисправимые бунтари» либо мужчины с физическими и умственными дефектами», — пояснила Лаура. «Вдобавок колонны с отверженными перегоняют на арену по дороге, расположенной буквально за забором. Это способно создавать некоторый дискомфорт. Но я рассудила, что для переселенки это может быть неплохой вариант. После восстановления поместья можно будет продать по достойной цене и переехать в более спокойное место. А звание «грандама» так и останется вашим», давая множество привилегий. «Ясно», — задумчиво пробормотала я. «Как видите, я ничего не утаила», — отметила Лаура. «Рассказала все как есть. Разумеется, вы можете отказаться от моего предложения, это ваше право. Но, по моему мнению, вам все же стоит согласиться. На деньги, вырученные от картин, вы в состоянии позволить себе купить надежных охранников. Да и те, что у вас уже есть, тоже не дадут вас в обиду». Кивнула она на моих притивших гаремников. Я посмотрела на Эрнела, Он уверенно кивнул. Ему эта идея с ветхим поместьем пришлась по душе. «Поймите, самое важное — плодородная почва. Здание можно снести и построить заново, это не проблема. Были бы деньги. А сделать землю подходящей, чтобы на ней все нормально росло, гораздо сложнее. И потом, скоро в вашем распоряжении будет дом на берегу Санталийского озера и земельный надел. «Можете перебраться туда и руководить восстановлением Риваса на расстояние. Это как вариант», — отметила Лаура. «У меня будет время, чтобы подумать», — уточнила я. «Боюсь, что нет». Женщина, с сожалением покачала головой. «Мне нужно услышать ответ сегодня. Потому что завтра Ривас будет выставлен на аукцион, и деньги от его продажи поступят в казну. Эта тема будет закрыта». «А если я соглашусь, это поместье станет моим безо всяких денег?» Удивленно спросила я. «Да, но нужно будет подписать соглашение, что вы за год обязуетесь восстановить его, сделать доходным и будете исправно перечислять за него налоги в казну», ответила Лаура. «А еще, как я уже говорила, для бесплатной передачи вам ничейного поместья вы должны быть в статусе гранд-дамы. Им по закону положена значительная привилегия. Это одна из них». «А на каком основании мне могут присвоить этот статус? Только по вашему ходатайству?» поинтересовалась я. «Боюсь, вы переоцениваете мое влияние», — хохотнула леди Марвин. «Здесь, конечно же, нужно придумать обоснование. В заявлении я намерена включить следующие пункты. Первое — то, что вы невероятно талантливая художница, которая активно обогащает культуру и искусство нашей страны. Второе — то, что вы отважная женщина, спасли мужа министра жилищного хозяйства, предотвратив преступление. Уверена — Каждый из пунктов будет признан убедительным. Спасибо, Лаура. С искренней благодарностью посмотрела я на нее. Итак, какой ваш ответ, Натали? Вы примете на себя заботы о поместье Ривас? Спросила министр жилищного хозяйства. Да. Выдохнула я, словно нырнула в прорубь. Вот и отлично. Расплылась в улыбке Лаура. Поверьте, это правильное решение, Натали. Будет сложно, но вы справитесь. Справиться непременно! Поддержала Роза. Постараюсь, попыталась улыбнуться я. «Итак, заседание совета состоится через две недели в моем поместье. К этому времени, надеюсь, вами будет нарисовано хотя бы несколько картин, которые мы сможем предоставить публике. Тогда звания Грандамы и Ривас будут вашими», — подвела итог Лаура.